Часть вторая. Еда. Эпиграф. Ведь все вперед идет гигантским шагом. Вы сами знаете, в каких размерах. В народе все потребности растут. Того, чем прошлый год мы обходились, оказывается уж мало в этом. Генрик Ипсон Брант, 1865 год. Глава пятая. Эпиграф. Взращиваем зерно. «Коль вам дано провидеть, сев времен, и знать, чье семя всхоже, чье не всхоже, вещайте». Уильям Шекспир, Макбет, 1606 год. С запада на восток от Чикаго до Шайенна и с севера на юг от Фарго до Уичита простирается участок страны формой, напоминающей сердце. Настоящее человеческое сердце я имею в виду, а не ту ерунду, которую рисуют на открытках. В самом его центре, как раз там, где легочная артерия пересекала бы аорту, стоит Су-Сити, самый, возможно, непритязательный город во всех Соединенных Штатах. Я выросла недалеко от него в Хартленде, в сердце сердца страны. Хартленд буквально переводится как «земля сердца». Образование там зачаточное и весьма неполно. Переехав в Калифорнию, я, например, узнала, что быть выходцем со Среднего Запада стыдно. В первом семестре магистратуры мне довелось делить лабораторный стол с парнем из Лиги Плюща, представителем интеллектуальной элиты. Выяснив, откуда я родом, он с изумлением воскликнул. «Боже, что вы там вообще делаете?» «Еду для вас выращиваем», – ответила я, мысленно разделив мышечную массу собеседника на его способность разгребать лопатой снег. Я не слишком погрешила против истины. Территория Хартленда составляет лишь 15% общего размера Соединенных Штатов, но именно здесь находится больше половины всех пашин Америки. Я росла горожанкой, однако отлично понимала, город наш существует только для того, чтобы было кому резать скот, вскормленный кукурузой, которая выращена на полях, простиравшихся вокруг на многие километры. Откуда вы? Я спрашиваю сейчас не о том, где вы родились, скорее о том, где выросли. Что бросается в глаза первым, когда вы едете в машине? Пустыня? Океан? Равнины? Горы? Деревья? Здания? Здания? Еще одно уточнение, если ваш мир рухнет, а вы лишитесь сразу всего, куда обратится ваш взор и устремится ваше сердце. Я из Остина, штат Миннесота, как и мои родители и родители моих родителей. Там есть большой завод и несколько маленьких ресторанчиков, в основном придорожные кафе или закусочные. Северная граница города проходит по кладбищу, где однажды и закончились бы мои дни. Скорее рано, чем поздно, Поскольку чего в Остине точно нет, так это крупной больницы Ради визита к врачу нам, как и остальным горожанам Приходилось ехать на 60 километров северо-восточнее Там была ближайшая клиника Меня как самую младшую не могли оставить дома и брали с собой Заболевший занимал заднее сиденье, Я садилась рядом и хмуро созерцала плывущие за окном бесконечные поля Километр за километром, год за годом В ноябре пашни пусты, черная почва присыпана инеем. Наступала зима, все вокруг становилось белым, и я уже не могла различить линию горизонта среди окружавшего нас бескрайнего и бесцветного пейзажа. В апреле весь этот снег будто по щелчку пальцев превращался в непролазную грязь, а канавы по обе стороны дороги заполнялись талой водой. В мае я приоткрывала окно, чтобы вдохнуть густой запах вспаханной почвы пока огромные механические культиваторы прорезали в ней борозды. Они ползали туда-сюда со скоростью примерно 9 км в час, напоминая одиноких металлических чудовищ, протаптывающих тропу во время обхода своей территории. К 1 июня кукуруза и соевые бобы занимали свои места в почве. Весенние дожди в Миннесоте никогда не подводят земледельцев, так что вскоре из земли показывались тонкие зеленые листочки. Спустя еще неделю следом за ними появлялись ярко-зеленые овалы, принималась соя. Лето подводило итоговую черту, и посевы всходили сантиметр за сантиметром, метр за метром, одевая в зеленый все вокруг. Кукуруза и соя – странные соседи по полю, часто живущие бок о бок, но очень разные по сути. Сою сложнее не вырастить, чем вырастить. Она получает питание от бактерий, заключенных в корнях. Кукурузе постоянно нужны щедрые порции удобрений. Цветы сои самоопыляются и без посторонней помощи создают завязи. В кукурузном початке каждое зерно нужно опылять отдельно. Соевые бобы собирают стручками, в каждом из которых сидит по четыре зернышка, словно костяшки пальцев, скрытые зеленой кожаной перчаткой. Зародыши кукурузы затвердевают и сотнями высыхают, выстилая свисающие со стебля початки. Однако, стоит и тем и другим полностью созреть, их ждет одинаковая судьба – силостная яма. В октябре снова наступала пора тракторов. В их кельваторе тащились огромные комбайны, поглощающие все на своем пути. К Хэллоуину вся страна покрывалась неровной щетиной жневья, над которой то тут, то там торчали высохшие оболочки початков – единственное свидетельство летнего триумфа жизни. В ноябре приходили первые заморозки, кто-то из нас заболевал, и для меня цикл начинался снова. Если выпадает такая возможность, я и сейчас проезжаю те же 60 километров из Моуэра в Олмстед и обратно каждый раз по одной дороге, той же, по которой мы часто путешествовали с семьей. Я веду машину и внимательно смотрю по сторонам, в надежде встретить привычные следы посадок, роста и сбора урожая. То, что остается неизменным, успокаивает меня. Пусть даже в остальные дни мое внимание сосредоточено на отслеживании перемен. В отличие от многих маленьких американских поселений, Остин не город-призрак. В каком-то смысле он всегда процветал. Несколько сотен его домов были крошечным островком в океане соевых бобов, люцерны и кукурузы. Эти два с половиной квадратных метра, на которых стоял город и теснились окраинные фермы, лет до 17 были для меня целым миром. Позднее оказалось, что весь мир также увядает, возрождается и цветет, как поля Моуэра. Сегодня пашни округа, где я родилась, производят почти в три раза больше пищи, чем в 1969 году. Это верно и для планеты в целом. Все остальные поля также производят втрое больше ресурсов, чем тогда. Раньше в год мы получали миллиард тонн злаковых, сейчас 3 миллиарда. При этом удивительно, количество отданных под земледелие территорий за это время особенно не увеличилось ни в Америке, ни в других странах. Так как же нам удается выращивать в три раза больше пищи, если полей стало лишь на 10% больше? Ответ кроется в колоссальном росте урожайности, объема зерна, собираемого с отдельного участка почвы. Бушель – это мера, которая в ходу уже тысячу лет даже дольше. Один бушель урожая поместится в 30-литровую корзину. Тяжеловато, но не неподъемно. Бушель зерна весит 22-27 килограммов, чуть больше, чем вы можете провести в багаже, когда летите самолетом. 50 лет назад участок земли размером с баскетбольное поле должен был производить один бушель кукурузы. Сегодня для этого понадобится площадка размером с два парковочных места. Рис и пшеница демонстрируют такую же потрясающую урожайность. 50 лет назад она была в два раза ниже. Соя, ячмень, овес, и проса практически не отстают от лидеров. Кофе, табак, сахарная свекла – те же фантастические цифры. Когда я проводила исследования для рукописи этой книги, мне не встретилось ни одной культуры, не показывавшей заметный прирост урожайности за последние полвека. За очень-очень малым исключением, все поля на планете Земля приносят нам сейчас как минимум в два раза больше пищи, чем когда я была ребенком. И это очень здорово, ведь количество людей тоже выросло вдвое. Такой удивительный прорыв в сельском хозяйстве стал возможен благодаря трем важным достижениям. Мы научились качественно подкармливать растения, надежно их защищать и улучшать с помощью науки. Каждому растению на Земле, будь то куст помидоров, бобовый стебель или пшеничный колос, необходима вода и питательные вещества. Без них оно не сможет выжить и вырасти. Получить все это оно может только из почвы, сложной смеси, каменной крошки и органических останков, столетиями, если не тысячелетиями, перегнивавших под нашими ногами. У разных видов растений разные нужды, и каждая горсть почвы является собой уникальное сочетание ресурсов. В природе экосистемы рождаются на стыке разнообразия ландшафтов и требований каждого конкретного вида растительности его населяющей. Потому-то экосистема лугов и пастбищ так не похожа на экосистему заболоченных земель или тропический лес. Но пахотное поле – вид местности, созданный руками человека и призванный обеспечить всем необходимым лишь одну единственную культуру, которую выращивают именно на этом участке – Почва на нем становится идеальной для монокультур, потому что ее дополнительно удобряют и орошают. Обеспечить нужное количество удобрений и воды фермерам помогают инженеры и ученые. За прошедшие 50 лет они вместе добились в своем деле гораздо большей эффективности. С 1969 года мировое потребление удобрений выросло в три раза. Пропускная способность ирригационных систем увеличилась вдвое. Сейчас нашим полям достается гораздо больше подкормки и воды, чем когда-либо, и они платят нам щедрым урожаем. К сожалению, у этих прекрасных условий есть и побочные эффекты. Пахотные поля просто переполнены питательными веществами, сходными с теми, которые содержатся в соседних почвах. Воды здесь ровно столько, сколько необходимо. Сочетание этих двух факторов делает поле жильем класса люкс для каждого сорняка в округе. К тому же эти земли еще до вмешательства людей были домом для бесчисленных насекомых, грибов и бактерий, готовых съесть все доступные части растения до того, как они попадут к нам на стол. Чтобы контролировать этот процесс и не дать уничтожить монокультуру, фермеры используют пестициды, ядовитые для сорняков, насекомых и микроорганизмов, а иногда опасные для людей. Каждый год во всем мире на посевы распыляется 5 миллионов тонн пестицидов, примерно полкилограмма на каждого из нас. Производится их сейчас в три раза больше, чем в 1969 -м. Каждой культуре нужны свои защитники. Тропические теплицы тонут в тумане хлоротоланила, спасающего клубнику от гнили. Рисовые плантации Китая, Японии и Кореи опрыскивают тысячами тонн перифоса сдерживающего размножение насекомых. Миллионы гектаров полей залиты артазином, оберегающим культурные растения средних широт от вторжения сорняков. Что касается объемов удобрений, применяемых повсюду, это число находится за гранью воображения. Все эти меры сделали наши поля абсолютно безопасными для растений, которые мы решили культивировать и заготавливать. Посевы растут крепкими и здоровыми, защищенными от всего, что может съесть урожай раньше нас, и не подозревают о сорняках, крадущих у их диких собратьев столь необходимый солнечный свет. Еще важнее и сложнее понять вот что. Кукуруза, соевые бобы, пшеница и рис на наших полях не те же, что 50 лет назад. Сейчас мы выращиваем их усовершенствованные версии. Самая ценная часть растений – гипертрофированные ткани, плод, семя, стебель или корень, насыщенные сахарами, маслами и белками. У культурных растений гораздо меньше этих тканей, чем у дикорастущих. Доводилось ли вам когда-нибудь собирать дикую чернику, выкапывать дикий картофель или пробовать дикий виноград? Все они заметно меньше и часто не такие вкусные, как их аналоги из магазина. Это верно и для предков пшеницы, риса, кукурузы и других зерновых, к которым мы привыкли. а Окультуривание диких растений ради их питательных семян – это тысячелетие искусственного отбора, начатого нашими пращурами. В начале XIX века уже известные практики селекции растений начали активно развиваться, благодаря тому, что агрономы научились применять законы перекрестного скрещивания, открытые еще монахом Грегором Менделем. Он вывел их, пока разводил горох в монастырском саду. В экспериментах участвовали сорта с желтыми и зелеными горошинами, которые могли быть выпуклыми или с перетяжками. В 1920-х-1930-х годах ученые специально скрещивали отдельные растения на исследовательских полях и в теплицах, скрупулезно фиксируя достоинства и стойкость отпрысков относительно родителей. Гибриды создавались за счет перекрестного скрещивания растений первого поколения и получали необычные характеристики, становившиеся все более выраженными. Для того, чтобы увеличить разнообразие, ученые запускали новые мутации. Больше чем за полвека они модифицировали все основные зерновые культуры на планете Земля и большую часть фруктов и овощей, руководствуясь только общими знаниями о генетике растений. Результат превзошел все ожидания. Между 1900 и 1990 годами урожайность зерновых утроилась, будущее сулило еще больше прорывов. ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота, вещество, присутствующее во всех живых клетках. Его молекула имеет форму перекрученной цепи, состоящей из индивидуальных звеньев. Этих звеньев в природе не так много, но каждое живое существо, будь то гриб, человек или пальма, результат неповторимого сочетания всего пары дюжин из них. Ключ к уникальности – длина каждой цепочки. ДНК плесени состоит из нескольких миллионов звеньев, человека из миллиардов, растения из триллионов. Азбука Морзе состоит из сигналов, которые мы воспринимаем как короткий и длинный гудок. Если записать их, цепочка точек и тире позволяет передать любую информацию от сигналов СОС до пяти актов Гамлета. Код ДНК устроен похоже, но состоит не из слов, а из белков. «Это одна большая кулинарная книга, да простят мне такое сравнение». Отдельные рецепты из нее – гены, подцепочки из звеньев, описывающих процесс создания нужного белка. Каждый ген – рецепт белка. Каждый белок отвечает за выполнение различных задач, иногда очень важных. В процессе полового размножения цепочки ДНК обоих партнеров сливаются, чтобы сформировать ДНК плода. Так рождается новое существо, обладающее набором генов, отличным от каждого из родителей. Оно заимствует одни белковые цепочки, теряя другие. Агрономы начала XX века скрещивали растения, обладающие нужными качествами, надеясь увеличить проявление последних, и это прекрасно работало. Пускай ученые и не могли выделить те участки ДНК, которые подвергались изменениям. Одним из величайших прорывов 20 века было открытие метода, позволяющего генетикам разметить всю цепочку ДНК звено за звеном. Это новое направление науки назвали молекулярной генетикой. Именно она позволяет точно определять отдельные гены с длинными цепочками ДНК. В 1980-х был усовершенствован новый метод изменения ДНК, не требовавший долго скрещивать родителей и ожидать, пока вырастет потомство. Новые рекомбинантные технологии позволили генетикам редактировать последовательность звеньев цепочке ДНК напрямую, стирать, копировать и вставлять фрагменты внутри живого растения. Ученые даже научились брать гены у других организмов и вставлять их в цепочки растений, добавляя молодым росткам белки, которых они иначе никогда бы не получили. Группа культур, созданных рекомбинантными методами, называется трансгенные организмы. В обществе они гораздо лучше известны как генетически модифицированные организмы – ГМО. Такие зерновые не теряют питательности в сравнении со своими предками, но содержат также рецепты белков, делающих их менее требовательными к воде и более устойчивыми к вредителям. Эти растения – улучшенные версии родителей, которые, в свою очередь, были улучшенными версиями своих родителей. Отличие только в том, что новое поколение было создано непосредственно на основе собственной ДНК. По данным Национальной академии наук, которая уже дважды пересматривала вопросы о безопасности ГМО, такие растения не представляют новые угрозы человеческому здоровью. Тем не менее, исследования продолжаются. Проблема в другом. Семена таких растений продаются только горсткой компаний, игравших ключевые роли в их создании. Рано или поздно любой земледелец, решивший возделывать улучшенные версии сои или кукурузы, чтобы не отставать от соседей, связывается с Монсанто или Дюпон и проваливается в мир почти что монополистов. Сегодня, спустя почти 30 лет с начала использования ГМО, 10% пахотных земель занято именно ими. Почти все соя, кукуруза, хлопок и канола в Соединенных Штатах трансгенные. Все они изобретены после моего рождения. Вся бушующая зелень, на которую я в детстве смотрела из окна машины, разрослась благодаря тому, что кукурузу и сою искусственно адаптировали к росту на полях Миннесоты, где раньше росли обычная кукуруза и соя. В 1900-х годах модифицированные варианты этих культур были представлены впервые. С тех пор их мировые урожаи выросли еще как минимум на 30% и увеличились в 4 раза относительно цифр на начало 20 века. Генно-модифицированные растения все больше приживаются по всему свету. Так справедливо ли то, что семена, способные прокормить человечество, сосредоточены в руках нескольких американских компаний, получивших право решать, делиться ими или нет? Вторая проблема ГМО – игра в кошки-мышки с пестицидами. Соединение глифосата – самый популярный в США пестицид. Он останавливает деление тканей растения. Для этого его можно точечно наносить на участке, где нужно остановить рост чего бы то ни было, например, на почву между пассивными рядами на поле. Впервые глифосат начали продавать под торговой маркой Roundup в 1974 году. С тех пор на пашнях Соединенных Штатов было распылено почти 2 миллиарда тонн этого пестицида. В 1996-м компания «Монсанто», производившая «Раундап», вывела на рынок семена, подготовленных к его действующему веществу – кукурузы, соевых бобов и хлопка. В них был введен ген, нивелировавший воздействие пестицида. Ткани растений снова могли делиться. Если использовать модифицированные таким образом семена, больше не нужно заливать «Раундап» точечно между рядами – Достаточно распылить его на все поле, и сорняки погибнут, а ГМ-культуры выживут. С тех пор, как улучшенные семена вышли в продажу, использование глифосата в мире резко возросло более чем в 15 раз за последние 20 лет. Сейчас на наших полях пестицидов столько, сколько не было никогда. Но история на этом не заканчивается. С порывами ветра, пролетающего над ГМ-посевами, их пыльца переносится в соседние экосистемы и включается в процесс опыления. В 1998 году было известно только об одном виде сорняков, устойчивом к глифосату. Сегодня таких насчитывается уже больше 15. Пестициды, как и все вещества, сходные с антибиотиками, становятся менее действенными по мере того, как объекты их действия эволюционируют, вырабатывая резистентность к основному токсину. И тут мы возвращаемся к древней истине. Чем чаще мы полагаемся на пестициды, тем меньше от них эффекта. Есть еще один повод для беспокойства. В 2015 году Международное агентство по изучению рака постановило, что глифосат «Раундап» – возможный канцероген, ведущий к росту заболеваемости нехоршкинскими лимфомами. Поскольку риск увеличивается прямо пропорционально дозе, страдают от этого в основном люди, вынужденные иметь дело с большими объемами пестицида – наши фермеры. Странно, но стоит мне заговорить о сельском хозяйстве – как это неизбежно приводит меня в Айову. И дело не только в том, что я выросла в маленьком городке, большинство дорог которого вели туда вполне буквально. Просто именно этот штат всегда нес на себе тяжкую ношу сельскохозяйственных работ всей Америки. Я росла в 1970-х, когда Айова несколько лет производила почти четверть главных культур страны. Эти земли всегда были и, вероятно, будут самой урожайной фермой в мире. Когда я училась в старшей школе, пашни занимали больше 80% штата. Сегодня, 30 лет спустя, 80% Айовы все еще пашни, потому что меньше они здесь не занимали никогда. Однако отличия все же есть. В 1970-х в Айове было в два раза больше от частных хозяйств, чем сейчас. Со временем средние фермы уменьшились, а крупные разрослись. В год моего рождения обычная ферма в Айове занимала около 80 гектаров. Спустя 50 лет это число сократилось вдвое, зато в десятеро выросло количество ферм размером 80 гектаров и больше. Представьте, рядом четыре центральных парка, чтобы оценить этот размер. Крупнейшие фермы Айовы в два раза превышают размерами остров Манхэттен и ежегодно приносят больше миллиона бушелей кукурузы. Сейчас в Айове чуть меньше 90 тысяч основных операторов сельского хозяйства, то есть фермеров. Это примерно 3% населения штата, отвечающие за 10% его экономики. Тяжкая ноша, без иронии. Теперь немного о деньгах. Если вы хотите заплатить больше за пищу, которая ровно настолько же питательна, насколько ее привычная копия, вам поможет метка органический продукт от Министерства сельского хозяйства США. Требования к получению такого сертификата основаны на необходимости долгосрочного поддержания плодородности почв, а потому тесно связаны с методами культивации и пробами земли. Другой важный момент – предпочтение механических, а не химических способов борьбы с вредителями. Хотя существует длинный список разрешенных для органического земледелия синтетических пестицидов. Согласно документам, отвечающие требованиям продукция создана с целью помочь восстановить, поддержать и расширить экологическую гармонию. Заметьте, ни слова о качестве самой пищи. Впрочем, независимые исследования показывают, что остаточный уровень самых ядовитых из используемых сегодня пестицидов в органических продуктах значительно ниже, чем в традиционных. Теперь органическая продукция, которую Министерство сельского хозяйства считает более подходящей для наших полей, в ассортименте продается в магазинах как более дорогая альтернатива. Овощи и фрукты класса люкс, доступные очень немногим. «Я, как всегда, была одновременно права и неправа». Говоря своему напарнику по опытам, что в Хартленде выращивают еду для таких, как он, если быть предельно честной, там используют зерно для разных целей, но по большей части не для того, чтобы кормить людей. Возьмем, к примеру, кукурузу. Те, кто вырос в Хартленде, знают, она не просто зерно. Ее поля – декорации и сцены спектакля нашей жизни – Зеленая обстановка наших задних дворов. Среди ее стеблей мы играли в прятки воскресным днем, ожидая, пока взрослые закончат со своим картофельным салатом и наступит время пирога. Среди ее стеблей ловили садовых ужей, по штуке в каждую руку, чтобы поразить родных своей храбростью. И старые форды парковались здесь, и хвастались друзьям, что вот-вот уедем из этого крохотного городка, а сами никак не могли понять, почему взрослеть всегда означает оставлять дом и все смотрели на холодные звезды над головой. Соединенные Штаты всегда были райским садом для кукурузы. Даже в 1870 году, когда гражданская война только закончилась и всюду царил хаос, Америка произвела миллиард бушелей. К 1890 году ежегодный урожай кукурузы вырос вдвое. После Второй мировой войны во время экономического бума собирали по 3 миллиарда бушелей в год. В 70-х я была ребенком, а Америка производила 5 миллиардов бушелей кукурузы каждый год. Больше, чем объем урожая всех остальных зерновых культур вместе взятых. Сегодня ее годовое производство в США составляет 15 миллиардов бушелей. За последние 50 лет оно выросло на 300%, при том, что кукурузой сейчас занято лишь на 50% больше полей, чем раньше. Такое изобилие стимулировало поиски все более и более странных способов пустить кукурузу в дело, точнее протолкнуть в очерево людское неочевидными методами. Ее можно найти на полках не только в виде муки, но и в виде жвачки, кислот, воска и глутамата натрия, не говоря уже о более привычных крахмале, сахаре и масле. Несмотря на эти усилия, люди потребляют только 10% годового кукурузного урожая штатов. Куда же уходит остальное? Почти половина урожая, то есть 45% кукурузы, высаженной в удобренную почву и заботливо собранной, вообще никогда не пойдет на пищу с созданием большим и малым. Из второй половины больше миллиарда бушелей. Этого хватит, чтобы год кормить 100 миллионов человек, сразу же превратиться в навоз. Глава 6 Вскармливаем скот Эпиграф Человек и животное как способ переработки источник пищи Могила других животных, пристанище мертвецов, живущее за счет смерти других Леонардо да Винчи около 1508 года Давным-давно жила на Украине одна корова, точнее бык а еще точнее вол, кастрированный сразу после отлучения от матери. Был он молод, силен, красив и оттого имел множество поклонниц. Среди них оказалась и моя подруга. Она журналистка, путешествовала по Восточной Европе, собирая информацию об обрядах и традициях, сопровождающих важные для местных женщин церемонии. В тот день ее сопровождал мужчина, сестра которого готовилась выйти замуж. Они ехали через живописную долину и остановились возле маленького загона для скота, очень аккуратного и причудливо украшенного. В его середине стоял и жевал жвачку одинокий вол. «Вот его и зарежем к свадьбе», — с гордостью сообщил спутник моей подруге, не сводя довольного взгляда с пышущего здоровьем животного. Не без труда он объяснил, что на праздник будет приглашена вся деревня, Каждый из гостей приготовит к столу свои лучшие угощения, но именно стоящее здесь животное станет главным блюдом церемонии. Моя подруга смотрела на кроткое создание в загоне и думала о его смерти. Вол на минуту поднял на нее глаза, потом повесил голову, шумно выдохнул в землю под ногами и сорвал новый пучок травы. В Айове на одного человека приходится девять домашних свиней. Я сомневалась, стоит ли делиться с вами этими данными, благодаря которым перед внутренним взором сразу предстает счастливое семейство, состоящее из мамы, папы, двоих детей и 36 резвящихся вокруг них поросят. Этот образ, пусть и бесспорно очаровательный, несколько отдалек от истинного положения дел в штате. Суровая реальность такова. Большинство жителей Айовы не знакомы ни с одним из 22 миллионов своих хрюкающих соседей. В наши дни это вообще большая редкость, чтобы американцы встречались с будущей отбивной, пока она еще бегает. При этом среднее количество блюд, так или иначе включающих мясо, составляет около 10 на душу населения в день. Да и само мясо часто принадлежало раньше минимум 10 разным особям. Каждый час в Соединенных Штатах убивают около миллиона животных. Для этого приспособлены здания размером с аэропорт, а жертвы разнятся в зависимости от региона. На великих равнинах Небраски, Колорадо и Канзаса ежегодно идет под нож 30 миллионов голов крупного рогатого скота. На так называемом перьевом поясе, протянувшемся от Арканзаса до Джорджии, Каждый год режут по 9 миллиардов цыплят. Невероятное количество. В Штатах Верхнего Среднего Запада окружающих Айову убивают свиней по 120 миллионов за год. Я шлю вам привет из своеобразного эпицентра свиной индустрии. Мой родной город, возможно, не тянет на колыбель цивилизации хрюшек, зато вполне может претендовать на звание ее могилы. Из общего числа этих животных Каждый год отправляющихся на скотобойню в США, как минимум 6% перестало дышать в пределах Остина. На северо-западе, аккурат между 4 и 8 улицами, 1300 человек каждый день убивает 19 тысяч свиней. «Я ни разу не была на скотобойне. Это не такое место, где можно просто постучать в дверь и тебя пустят». Наша начальная школа одно время водила туда детей на экскурсии. Мои старшие братья еще застали их, но к тому моменту, как я перешла в третий класс, от этого отказались. Среди моих знакомых, тем не менее, всегда было достаточно людей, работающих или работавших на бойне. Поэтому я легко могу описать процесс в деталях в застольной беседе. Реакция остальных гостей на такие истории обычно описывается словом «жалко» трудно сказать меня или хрюшек, но одно точно, никто не завидует. Забой скота, как и сами бойни, представляется большинству людей, с которыми мне доводилось обедать последние 20 лет печальным, если не отвратительным. Их реакция вызывает у меня удивление, и я пытаюсь защитить честь родного города с полным правом жительницы этих мест, доказывая, скотобойня – место на самом деле приятное и достойное, по крайней мере, полное нормальных, милосердных людей. Рассказываю им о Темпл Грандин, которая лично помогала создать оборудование, позволяющее свиньям отправляться в лучшие из миров по одной каждые пять секунд, не травмируя себя и окружающих. Перетаптываясь с ноги на ногу в медленно ползущие, вьющиеся змеей длинной очереди, примерно как мы в аэропорту, они и понятия не имеют, что в конце ее их ждет слава, уверяю я слушателей. Боже, да хрюшки, наверное, оказываются в своем поросячьем раю, не успев толком осознать, как туда попали и в чем дело. Теперь о тех, кто работает на этом производстве. Видите ли, убой скота достойно оплачивается, продолжаю я. Гораздо лучше, чем работа официанта в придорожном кафе для дальнобойщиков. И не забывайте про полный соцпакет. А еще на предприятии есть больница, где работники могут получить бесплатное лечение острых и хронических заболеваний. Да, я ни разу не встречала мясников, которым бы нравилась их работа. Но позвольте, все мы познавато приходим к пониманию, что можно делать то, что любишь, и получать за это деньги. И все равно продолжаем относиться к этой идее весьма скептически. Рассказывая об этом, я прикладываю максимум усилий, но ни на шаг не приближаюсь к достижению цели. Убедить окружающих в необходимости и гуманности Quality Pork Processors Incorporated – корпорации, специализирующейся на убое скота и производстве мяса. На эту тему писал еще Эптон Синклер, и как бы я ни живописала современный производственный процесс до нарисованных им в джунглях 1906 год, картин мне далеко. Но самое абсурдное в этих беседах, то что мы обсуждаем забой скота и едим мясо. Я не раз рассказывала свои истории, одновременно откусывая от куска свинины. Пару раз это были ломтики прошутто, прекрасной итальянской ветчины, которую в моем родном городе не производят. А вот тушенки этой полужидкой, ветчиноподобной субстанции на наших тарелках не было ни разу, хотя ее-то и делают на моей малой родине. Да что говорить, ее именно там и изобрели. Из 7 миллионов свиней, каждый год пребывающих в Остин большая часть покидает его в виде тушенки, которую съедят потом в 80 странах мира по одной банке за каждые 78 миллисекунд. До этих данных я за обедом обычно не добираюсь, остановленная безжалостным требованием этикета. Давайте сменим тему. Но при каждой возможности настаиваю. Мы должны говорить о мясе больше. Мы обязаны говорить о нем, ведь мы так много его едим. С 2011 года мировое производство мяса превысило 300 миллионов тонн в год. Это в три раза больше, чем в 1969 -м. 97% мясопродуктов получено в результате забоя коров, кур и свиней. 50 лет назад они же обеспечивали почти 90% от общего количества мяса. Бремя прогресса, однако, для них неравнозначно. По сравнению с 1969 годом количество говядины удвоилось, а количество убитых коров уменьшилось вдвое. Производство свинины выросло в 4 раза, а убитых свиней только в 3 раза Курятина стала больше в 10 раз, а убитых куриц – в 6. Добавим более триллиона яиц, которые несушки откладывают каждый год, в четверо больше, чем в 1969 Невольно возникает ощущение, что 21 век запомнится как очень мрачный период в истории куриного царства. Для остальных продуктов животного происхождения эта статистика тоже справедлива. Особенно поражает молоко. В Штатах его сейчас в 3 раза больше, чем 50 лет назад, а молочных коров на 3 миллиона меньше. Что вообще происходит? Подсказка. С урожаем та же история. Помните, почему мы выращиваем в 3 раза больше зерна на увеличившихся всего на 10% территориях? Здесь то же самое. Мы лучше кормим животных, защищаем их, и да, мы усовершенствовали самих животных. Ветеринария развивалась и обогащалась новыми открытиями. Теперь мы можем лечить животных от многих болезней и понимаем, как кормить скот, выращиваемый на мясо для рынка. Но куда сильнее впечатляют открытия в области физиологии животных, сделанные благодаря семидесятилетиям, спонсируемых государством, наблюдаемых скрещиваний на экспериментальных базах. Благодаря изумительным достижениям нескольких тысяч преданных делу ученых, любая корова, свинья и курица, идущая под нож в современном мире, в среднем на 20-40% крупнее, чем их предки полвека назад. Меньше животных, больше мяса. Вот неожиданный результат странного сочетания противоречащих друг другу на первый взгляд характеристик, в числе которых быстрое взросление, высокая фертильность и медленный метаболизм. Полагаю, значение слова «детство» в течение 20 века изменилось для всех, но сильнее всего для телят. В 50-х они обычно преодолевали отметку в 45 килограммов на третьем месяце жизни. Сейчас норма вырасти до 90 кг за 50 дней. Современная корова каждый день дает более 20 литров молока, в два раза больше, чем 50 лет назад. И оценить эту цифру возможно, только вскормив собственной грудью ребенка. Американские семьи изменились, причем не только у людей. Например, у свиноматок начался бесконечный день сурка. В 1942 году в помять одной свиньи было в среднем пять орущих поросят, теперь 10. Причем бедняжки приносят приплод уже не один, а два раза в год. Что до скромного жареного цыпленка, он является собой существо, кардинально отличающееся от своего предка 60 лет назад. В 1957 на одного килограммового цыпленка нужно было столько же корма, сколько сейчас хватает на пятикилограммовую курицу. Какие здесь красивые создания! О, дивный новый мир, что нами покорен! Мне понадобилось время, чтобы втолковать подруги-журналистки. Ее украинский провожатый остановился у загона не ради животного. Он демонстрировал результат трех лет тяжелой работы. Хозяйств, не требующих внимания и ухода, попросту не существует. Здоровый, готовый к убою вол когда-то был зародышем в утробе коровы, которая на протяжении 280 дней беременности требовала дополнительного питания и ухода. Родившегося теленка нужно кастрировать, а потом на протяжении 18 месяцев давать ему сено, убирать стойло, чинить забор, выгонять вола на пастбище, поить, лечить от глистов и в конце концов откармливать. Решив зарезать вала к свадьбе сестры и подарить ей все его мясо, крестьянин дарил ей и несколько лет труда, необходимых, чтобы подготовить животное к бойне. Производство мяса требует вложения огромного количества ресурсов. Это процесс сосредоточения совершенно неправдоподобного объема сырья в относительно небольшом конечном продукте. 30% всей свежей воды, используемой человечеством, уходит на уход, содержание и убой скота. Мы содержим 25 миллиардов коров, свиней и кур, и в ожидании очереди на забой они получают огромное количество лекарств. По данным на 1990 год, две трети всех антибиотиков в Соединенных Штатах задаются скоту с кормом, чтобы ускорить рост и снизить смертность. Хотя исследования показали, что эти препараты не годятся ни для того, ни для другого. Большая часть антибиотиков покидает организм животных в неизмененном виде, с мочой, а затем попадает в стоки и оттуда в подземные воды, где заставляет попотеть множество различных микроорганизмов. Так в глубинах земных бактерии учатся противостоять нашим фармацевтическим достижениям древним способом проб и ошибок на целых поколениях микробов. Главное же, что нужно дать животному, желая получить мясо, это зерно. Огромные горы зерна. Больше 60 миллиардов бушелей зерна, в основном кукурузы, соевых бобов и пшеницы, каждый год уходят на корм скоту. При этом съеденное превращается во что угодно, но в основном не в мясо. Животные двигаются, дышат, мычат или издают иные звуки, испражняются, и с каждым сокращением мышцы, с каждой новой нейронной связью расходуют энергию, полученную с пищи. Минимизировать потерю этой энергии можно, ограничив возможность движения. Так появились батареи клеток для кур и станки для свиноматок. Загоны настолько узкие, что там зачастую и головы не повернуть. И даже в таких условиях 3 килограмма зерна дают всего полкило мяса. Сейчас человечество съедает ежегодно миллиард тонн зерна. Еще миллиард тонн служит кормом скоту. Благодаря этому мы получаем примерно 100 миллионов тонн мяса и 300 миллионов тонн экскрементов. Можно я кое в чем признаюсь? Я устала спорить об этичности убийства животных, хотя меня не так просто утомить. Забой скота сейчас отличается от забоя 50 лет назад только большей чистотой. За текущий год мы, люди, пустим под нож в 6 раз больше животных, чем в 1969 и 10% их будет зарезано в Соединенных Штатах. Сейчас уже не важно. Следуете вы книге бытия и владычествуете над всяким животным, присмыкающимся по земле, или Евангелием «все твари на Земле ведут нас к Царству Небесному» или «не следуете Писанию вовсе». Наши планеты на перепутье и ваши поступки, в том числе то, как вы поступаете с мясом, имеют огромное значение. Можно руководствоваться и нормами морали, но это не обязательно. Если каждый американец наполовину сократит потребление мяса животных и птицы, То есть вместо каждых двух килограммов будет съедать один, мы получим 150 миллионов тонн свободного зерна. Жертва невелика, но килограмм мяса в неделю на человека – это довольно много, особенно в сравнении с объемами его потребления во многих развитых странах. В Америке его едят гораздо больше, чем, к примеру, на Украине. Зато зерно, которое не понадобится для производства мяса в Америке, увеличит мировые запасы на 15%. Посмотрим шире, если все 36 стран организации экономического сотрудничества и развития вдвое сократят потребление мяса, мировой запас зерна вырастет почти на 40%. Иными словами, если каждый человек в ОЭСР раз в неделю сможет обойтись без мяса, у нас появится дополнительно 120 миллионов тонн зерна в год для голодающих. Около 800 миллионов человек на нашей планете не хватает еды. Речь идет о детях, женщинах и мужчинах, чей дневной рацион ниже минимального уровня калорийности питания, необходимого для поддержания жизненной активности. Иными словами, они голодают. При этом им совершенно незачем так жить или так умирать. Голод вызван нашим неумением делиться, а не неспособностью Земли обеспечивать нас пропитанием. Даже с учетом того, что треть всего зерна в мире уходит на корм мясному скоту, Каждый день мы производим 2900 калорий на каждого из 7,5 миллиардов людей на Земле. По стандартам Министерства сельского хозяйства США этого более чем достаточно, чтобы восполнять энергию, нужную для здоровой жизни. Согласно самым сдержанным научным расчетам скорости прироста населения планеты, численность популяции к 2100 году приблизится к десяти миллиардам, минимум на два 2,5 миллиарда больше людей, чем сейчас. Получается, у вас, у меня и у всего мира осталось каких-то 80 лет на поиски способа увеличения ежегодного запаса провизии на 2 квадриллиона калорий, а также способа их справедливого распределения, которое позволит избежать голода. Подобным затруднительным положением человечество уже оказывалось однажды, в 1950 году, когда стало очевидно, популяция планеты все-таки перевалит за 4 миллиарда. Тогда мы выкрутились, увеличив объемы урожая. Сегодня у нас впереди долгая партия с новым веком, а этот козырь уже разыгран. Отбросив варианты из научной фантастики, нам придется признать, есть предел количеству зерен в початке и объему мяса на костях. И прямо сейчас мы стремительно приближаемся к нему, потому что биология неумолимо определяет, какой может быть наша пища. Рано или поздно придется признать, человечество активно выбрасывает на ветер те 90% зерна, что идут на корм скоту, получая в обмен немного мяса и очень много навоза. Будущее туманно, неизменно одно, нам необходима еда. Мировая популяция растет, и пришло время разобраться, как накормить все человечество лучше раньше, чем позже. Пока же дело обстоит так. Когда мы трижды в день решаем на время забыть о проблеме, тянемся за вилкой и откусываем еще кусочек мяса, мы живем в ущерб своим внукам. Глава седьмая. Выискиваем рыбу. Эпиграф. На безрыбье и рак рыба. Пословица. Если верить отчетам крупнейших информагентств за 2017 год, Норвегия – страна самых счастливых в мире людей. Об этом стоит себе напомнить, сидя на промерзшей скамейке и наблюдая за парнем на соседнем перроне, который выковыривает из бороды кусочки селедки и отправляет их в рот. Здесь живет 5 миллионов человек, меньше, чем в Атланте и ее пригородах. И должна признать, я тоже счастлива, что живу здесь, если не приходится на морозе ждать опоздавшую электричку. Не знаю, всегда ли Норвегия была страной счастливых. Думаю, нет, ведь переехали же мои предки по доброй воле отсюда в Миннесоту в конце 19 века. С тех пор многое изменилось. Большинство норвежцев в связи с этим вспомнит открытие больших запасов нефти в Северном море в 1969 году. На деле же тут сыграла роль долгая история международной торговли. Задолго до того, как норвежская государственная нефтяная компания начала добывать со дна морского ископаемое топливо, воды вокруг Норвегии служили источником другого бесценного экспортного товара. Северное море кишит жирной рыбой. Так было и так есть по сей день. Норвежцы же поистине превосходны в своем умении эту рыбу выискивать, ловить сетями и привозить домой. Некоторые мужчины и женщины этой страны, 12 тысяч человек, если быть точной, основным своим занятием называют рыбалку и обеспечивают 3% мирового улова. В среднем это чуть больше, чем 200 тонн рыбы в год на каждого из наших норвежских рыбаков и рыбачек. Современные рыболовецкие суда, выходящие из портов Норвегии, под завязку набиты новыми технологиями. Прогуливаясь по одному из них, ощущаешь себя на космическом корабле, который почему-то качает с борта на борт. Их навигационные системы – шедевры, как и высокочувствительные сенсоры. Сейчас в море работает лишь треть от количества тех рыбаков, что выходили на промысел 50 лет назад, а самих лодок и того меньше. Но они добывают столько же рыбы. Конечно, это не так удивительно, как достижение рыболовного промысла в 1970-х годах, когда 4% мирового улова составлял вклад норвежцев, еще не обладавших современными достижениями техники и возможностью ориентироваться с помощью спутников. Однако около 30 лет назад добыча рыбы в Норвегии вышла на совершенно новый, неожиданный уровень. Сегодня тысяч ее рыбаков снабжают Европу самой востребованной рыбой. Трудно переоценить вклад сальма Салер в норвежскую культуру. Это разновидность рыбы, известная как атлантический лосось, а по-норвежски называющаяся лакс. Закалена в странствиях не хуже какого-нибудь легендарного викинга. Она появляется на свет в чистых водах и питается насекомыми и их личинками, с первых же дней проявляя себя великолепной охотницей. Взрослые особи бороздят северное море, выслеживая осьминогов, угрей, креветок и океанскую сельдь. И вырастают на этой диете до гигантских размеров. Встречаются экземпляры больше метра длиной и почти 50 килограммов весом. Постепенно они обретают силу Тора и пыл Фрейи, которые помогают им подниматься вверх по рекам против течения к родным заводам. Там появится на свет новое поколение отважных головастиков, которые однажды повторят путь родителей. Пигмент, получаемый лососем из пищи, окрашивает его мясо в розовый цвет. В Норвегии эта рыба тысячелетиями оставалась одновременно основой рациона и деликатесом. Ее ели сырой, варили, коптили, засаливали и иногда закапывали кусками в землю, где ферменты превращали их в галлюциноген, наполнявший воинов отвагой перед битвой. Куда идет лосось, туда идут и норвежцы. Древние исландские саги некоторым по тысяче лет рассказывают о греттере который исследовал Западную Исландию и чудом провел свой корабль по архипелагу Стикисхоульмюр. Греттеру удалось уцелеть в путанице течений водоворотов, закручивающихся среди бесчисленных островов, и выйти в открытые воды Хамсфьорда. Корабль был теперь укрыт в спокойных водах, солнечные лучи ложились на лицо измученного капитана, пробиваясь сквозь золотисто-зеленую листву растущих на берегах берез. Когда деревья расступились, Греттер увидел дымящийся вулкан Скьегоксель и потоки талых вод, устремившиеся по его отрогам. Причалив к зеленой бухте в глубине фьорда, где сходились устье двух рек, впадавших в соленое море, Греттер заметил стаи жирного лосося, идущего вверх по течению на нерест. Это дивное место он назвал Асгардом, решив, будто боги уже призвали его душу к себе. Для героя древней саги именно такая тихая укромная долина, реки которой кишели лососем и была воплощением рая на земле. В наши дни 99,99% ,99 атлантического лосося в Норвегии происходит из мест не столь идиллических, но, с другой стороны, количество его поистине сверхъестественно. Если бы вы попросили норвежцев съесть все то, что они наловили, на каждого мужчину, ребенка или женщину пришлось бы 600 граммов рыбы в день. Возможно, они бы даже это и съели. Съел же однажды Тор 8 рыбин в один присест. Правда, в тот момент он притворялся Фрейей, носил платье и пытался соблазнить трюма. Все сложно. Вместо этого норвежцы, разумеется, просто экспортируют больше 90% улова, в основном в Европейский Союз. Особенно большой поток идет во Францию. И все же потребление лосося на душу населения в Норвегии очень высоко. Ровно в сто раз выше, чем, например, в Штатах. Лосось повсюду. Он не то чтобы дешев, но значительно дешевле всех остальных, невообразимо дорогих продуктов из магазина. Не знаете, что выбрать на прилавке норвежского продавца рыбы? Просите лосося. Это не требует включать воображение. Но так было не всегда. В 1970-х, когда я была ребенком, годовая добыча атлантического лосося стабильно держалась на уровне 13 тысяч тонн в год. Сегодня она приближается к 3 миллионам тонн. Значит, производство в этой отрасли выросло больше, чем на 20 тысяч процентов. В моем детстве лосось считался явством более изысканным, чем треска, сайда или любая другая белая рыба. Поэтому в нашей семье его ели нечасто, а если ели, то целиком, вместе с чешуей. Фу! Сейчас блюдо из лосося можно купить в Макдональдс, например, в Сингапуре. Что же произошло? Если вкратце, его просто больше не ловят в море. Еще 50 лет назад рыбацкие корабли выходили на промысел и возвращались с грузом, складывавшимся в 13 тысяч тонн лосося. Начиная с 1990 года цифра такого улова неуклонно падает. В этом году на океанских просторах будет добыто всего лишь около 2000 тонн и 10% из них усилиями норвежцев. Дело в том, что в конце 1960-х годов в Норвегии пересмотрели риски и траты времени и горючего, связанные с морским промыслом. Может, пора перестать скитаться по Северному морю в поисках пары тройки рыбин и начать вместо этого собирать икру в загоны, откармливать вылупившихся мальков, а потом просто вытаскивать оттуда, когда и сколько нужно. Те, кто связан с добычей рыбы, а также других морепродуктов, устриц, осьминогов, крабов, креветок и лобстеров, во всем мире неизбежно задаются подобными вопросами. Почему бы не растить улов в клетке, загоне, сети или лагуне, просто собирая его, а не гоняясь за деликатесами по океанским просторам? Так зародилась аквакультура. В 1969 году, когда я была маленькой и жила в Миннесоте, на западном побережье Норвегии, возле острова Хитра, братья Уве и Сильверт Грюнтвильды запустили в сети 20 тысяч детенышей лосося. Рыбы не просто выжили, запертые в тихой гавани фьорда, они процветали. Братья выловили их и получили прибыль в первый же год. К 1990 в плавучих загонах, спрятанных в норвежских фьордах, Развилось в сто раз больше сальма-салер, чем за год вылавливалось в океане. Спустя еще пять лет производство атлантического лосося на норвежских фермах удвоилось. К двухтысячному удвоилось снова. Чтобы новое производство вышло наоборот в 1 миллион тонн за год, потребовалось всего 20 лет. За все приходится платить, и в этом смысле ящик Пандоры, полный лососей, не исключение. У традиционной рыбалки есть немало явных преимуществ. Рыба сама себя кормит, сама размножается и выращивает потомство, не всегда удачно, в полном соответствии с приложенными усилиями. На водной ферме вы обеспечиваете условия, чтобы из икры вылупились мальки, кормите рыбу, прививаете, лечите, избавляете от глистов и паразитов и периодически даете им наркоз, чтобы без вреда осмотреть, маркировать или перевести с места на место. А еще нужно обрабатывать клетки медью, иначе их окупируют ракушки и выгребать из воды тонны экскрементов, поскольку рыбы испражняются ровно в пять раз чаще людей. Средняя норвежская ферма по производству лосося состоит из шести-десяти цилиндрических клеток, заякоренных на морском дне и обозначенных на поверхности буями, которые поддерживают огромную закрытую сеть. В длину загона примерно по 50 метров, в глубину примерно столько же и размерами, если смотреть сверху, напоминают олимпийские бассейны. В каждом из них плещется больше миллиона особей. На втором и третьем году недолгой жизни рыб Домом им служат клетки, куда мальки отправляются, проведя юность на земле в цистернах со свежей водой. За те 24 месяца, что лососю предстоит провести в загоне из сетей, ему скормят 6 килограммов антибиотиков, около 1 килограмма средств от паразитов и 9 килограммов анестетика. Разумеется, это не все. Еще люди зададут рыбам 15 тысяч тонн корма, а те отблагодарят их за это примерно пятью тысячами тонн экскрементов. Стоит лососю достичь примерно 4,5 килограммов, его выловят из сетей и отправят на производство. В среднем каждый стандартный загон обеспечивает 3-4 тысячи тонн продукции в год. Западное побережье Норвегии усеяно такими плавучими загонами и несть им числа. Норвежские суда бороздили холодные воды Атлантического океана тысячу лет. Они курсировали между Гренландией и Норвегией с тысячного года нашей эры. Однако в середине 1980-х на одной чаше весов оказался наносимый природе урон, а на другой – невероятное удобство и потенциал аквакультуры, и последнее победило. До 1990 -го года мировой промысел рыбы только рос – Между 1969 и 1990 он увеличился с 60 миллионов тонн до примерно 100 миллионов тонн. Большую его часть составляла океанская рыба, пойманная на разных глубинах. Треска и сайда, обитающие в придонных областях, тунец, макрель и сельдь, предпочитающие держаться ближе к поверхности. В результате во многих странах заметили снижение популяции рыб, выросших в естественной среде. Так что идея, замещающая промысел аквакультуры, была принята как панацея. С одной стороны, нам открывался новый источник диетического белка, способного насытить растущую популяцию, с другой – снижался ущерб истощенным океанам. Таким образом, 1990 год стал переломным в вопросах добычи рыбы не только в Норвегии, но и во всем мире сегодняшнему дню производство морепродуктов удвоилось, но их промысел в океанах не увеличился. В наши дни более половины всей потребляемой рыбы мы получаем благодаря аквакультуре. Это важный вклад в наше умение производить пищу, развитая за последние 50 лет до небывалых высот. Рост производства рыбы симметричен росту урожая зерновых и увеличению объемов мясной продукции, о которых шла речь в главах 5 и 6. В 1969 году жители планеты Земля съедали примерно 40 миллионов тонн морепродуктов. 85% от этого объема составляла рыба. Сегодня мы съедаем в три раза больше, но пропорции изменились. Стали популярнее креветки, крабы, устрицы и другие деликатесы, найти которые в супермаркете 50 лет назад было гораздо сложнее. Большая их часть выращена в аквакультурах. Илистые берега восточного Китая усеяны огромными фермами гребешков, а в устьях рек Индонезии подрастают бесчисленное множество глубоководных креветок. Эти колоссальные перемены в способе получения рыбы не только повлияли на то, что мы теперь можем съесть, они грозят повлиять и на тех, кто живет в океане. У морских животных относительно короткий пищеварительный тракт, а значит им нужна пища, которая гораздо богаче белком, чем рацион обитателей суши. Стремясь дать обитателям водных ферм все необходимое, люди готовят им корм из более мелких рыбок. Их обрабатывают, отправляют под пресс, высушивают и измельчают. Откуда берутся эти рыбки? Конечно, из океанов. Каждые 400 граммов лосося – это 1,3 кг корма, который он съел. Каждые 400 граммов корма – 2,2 кг кормовой рыбы. Получается, за полкило лосося, выращенного в неволе, нужно заплатить почти 7 килограммами океанской рыбы. Сейчас примерно треть общего улова отправляется в переработку и скармливается рыбам, живущим в садках. Анчоусы, сельдь, сардины – мы вылавливаем их больше, чем других морских обитателей и превращаем в еду для тех, кто набирает жир на водных фермах. Интересно, что и эти более мелкие рыбы тоже охотники. Они питаются планктоном, мельчайшими растительными и животными обитателями морей. В пищевой цепочке они находятся почти в самом низу, обеспечивая пропитанием более симпатичные нам виды вроде дельфинов, морских львов и горбатых китов. Чем больше мы вылавливаем рыбы на корм своим подопечным, тем меньше ее остается, чтобы прокормить остальных обитателей океанов. По самым оптимистичным прогнозам экспертов в области аквакультуры, ежегодно мы можем добывать примерно 30 миллионов тонн кормовой рыбы, не рискуя при этом разрушить пищевую цепочку. Сейчас в мире добывается примерно 75% от этого количества. По оценке ООН, к 2030 году человечество захочет потреблять еще 20 миллионов тонн рыбы сверхтекущего уровня. Если производство на рыбных фермах продолжится в том же темпе, каждый год на него будет уходить примерно 28 тонн кормовой океанской рыбы, почти максимум от установленного ООН-лимита. И что делать дальше? История аквакультур повторяет историю развития мясной промышленности. Просто добавь воды. Естественно, что схема та же. Огромное количество ресурсов сосредотачивается на небольшом пространстве. Миллионы живых существ оказываются заточены в клетках, где и проживают свои короткие жизни, которые закончатся у нас в желудках. Как и в случае с мясом, каждый кусок рыбы, от которого человечество откажется, превратится в несколько кусков пищи для кого-то еще. За последние 50 лет выяснилось, к одному морскому можно привязать не только рыбный садок. Например, водоросли – зеленые, красные или коричневые – растут отлично, увеличиваясь в размерах в 2, 3 или даже 4 раза, после чего урожай можно спокойно собирать и запускать цикл снова. Тысячи гектаров таких подводных лесов тянутся вдоль побережья Китая, В них не поют птицы, но легкие течения раскачивают их, будто ветер, и солнечные лучи пляшут среди листьев. Здесь, как и в Японии или Корее, водоросли едят уже много веков. Особенной популярностью пользуются коричневая ламинария, более известная как морская капуста, и красная порфира или нори, которая в высушенном виде приобретает лаковый черный цвет. Благодаря росту спроса на выращенные в искусственных условиях дары моря, креветок, крабов, тунца и лосося, эта водоросль теперь известна по всему миру как та блестящая черная штука, в которую заворачивают суши. С наступлением эпохи аквакультур промышленного масштаба рост производства водорослей за последние 40 лет превзошел даже увеличение объемов производства рыбы. В 1969 году на рынок поставлялось меньше 2 миллионов тонн водорослей ежегодно. Сегодня это количество приближается к отметке 25 миллионов тонн. Насколько бы популярны ни были суши, их вклад в этот процесс весьма невелик. Больше половины всего урожая водорослей, свыше 9 миллионов тонн, вообще не попадает на стол людям. Часть высушивается, измельчается и используется в качестве удобрений для посевов, Часть уходит на корм животным, а все остальное отправляется в лаборатории, где становится добавкой к невероятному разнообразию продуктов. Косметическим средствам, увлажняющим лосьонам, шампунем, зубным пастам, смазочным веществам, чернилам и перевязочным материалом. Вторая половина урожая попадает прямо в наши желудки. Хотя мы сами часто не знаем об этом. Дело в том, что водоросли используют для производства гидроколлоидов очень крупных молекул, которые при попадании в воду образуют вязкие растворы. Основных их типов три. Альгинат, агар и карагенан. Все они представляют собой низкокалорийные карбогидраты, загущающие практически любую жидкость. Когда вы покупаете мороженое, взбитые сливки или соус для салата, знайте, вероятнее всего они сделаны по рецептам, в которых экстракты сои и водорослей выполняют функции, которые мы привыкли приписывать молоку, яйцам и сливкам. Они не портятся так, как молочные или яичные сгустители, а потому активно используются, чтобы стабилизировать продукты, ранее основанные на легко портящихся веществах животного происхождения. Глазурь, кремовые начинки, желе и джемы. Сделанные из водорослей альгинат, агар или каррагинан лишь три из примерно двадцати новых химических соединений, которые за последние 50 лет произвели в самих представлениях о еде тихую революцию, после которой всем стало только хуже. Именно такие гидроколлоиды частично ответственны за одну привычную ныне, но редкую в моем детстве вещь – пакеты и банки с едой, которые годами могут ждать своего часа. Когда их вскрывают, продукты оказываются такими же свежими и пригодными к употреблению, как и в день, когда были запечатаны. Теперь круглосуточный магазин или автомат с конфетами, пирожными, пирогами или пончиками обязательно окажется в паре сотен метров от вас, где бы вы ни находились. Есть и еще одно химическое соединение – Изобретенное в 1969 году, с тех пор оно проникло во все, что мы едим, и особенно в то, что мы пьем. В нем нет ни витаминов, ни минералов, ни питательных веществ, только калории. Оно делает нашу жизнь и жизнь наших детей почти невыносимо сладкой. О нем речь пойдет в следующей главе. Глава восьмая. Делаем сахар. Эпиграф. Производство высокофруктозного кукурузного сиропа не окажет никакого значимого влияния ни на потребление подсластителей, ни на мировой рынок сахара. Journal of Agricultural Economics, 1978 год. «Иногда я скучаю по отцу так сильно, что не могу съесть ни кусочка». Сейчас мне уже легче, но бывают дни, когда я с новой силой осознаю, его нет с нами, и не могу в это поверить. Он умер в 2016 году в возрасте 92 лет. Мы с братьями и мамой целыми днями сидели в госпитале возле слабеющего папы до самого конца, когда я забралась на кровать и держала его, пока доктор вынимал аппарат искусственной вентиляции из его трахеи. Папино дыхание стало резким и прерывистым, А потом остановилась. Я заметила, как медсестра смахивает слезу, последний раз отключая его кардиомонитор. Когда-то я боялась забыть отца, утратить связанные с ним воспоминания, но зря. Чтобы услышать его голос, увидеть его лицо, мне не нужно даже закрывать глаза. Его запах, дыхание, ощущение его тела все отложилось в моем детском мозгу, пока папа носил меня на руках. Он делал это часами, хотя, если верить маме, в этом не было необходимости. И я узнала о нем все еще до того, как запомнила собственное имя. Если мне доведется прожить так долго, что это самое имя снова вылетит у меня из головы, я все равно смогу вспомнить мужчину, который полюбил меня первым и любил сильнее всех. «Кола и еда, о да!» — говорил папа, каждый раз усаживаясь за стол, на котором его ждал стакан Кока-Колы, и в голосе его звучали восхищение и недоверие в идеальной пропорции. С той же интонацией он цитировал стихи Редьярда Киплинга. «Как и многие семьи, в 1970-х мы не каждый день пили газировку, только когда мама мамы не было дома, и приходилось устраивать импровизированный ужин в ее отсутствие». «Еда, о да, как правило, была яичницей-болтуньей», Первым блюдом, которое я научилась готовить, пока мама училась по вечерам в школе медсестер. Почувствовав голод, мой отец мог только сесть за стол и ждать, пока ему принесут поесть. За всю свою жизнь я ни разу не видела, чтобы он хотя бы включил плиту. Тут не станешь привередничать или критиковать чужую стряпню. Папа и не критиковал. «Кола и еда!» «О да!» – восклицал он каждый раз, когда семилетняя дочь ставила перед ним тарелку с яичницей, когда восьмилетняя дочь пекла ему пригорающие блины, когда десятилетняя дочь подчевала его размокшими макаронами, приправленными консервированными помидорами. Ритуал был соблюден, и отец брался за вилку, после чего все разговоры смолкали, пока он не поднимал глаза и не просил с энтузиазмом добавки. «Кола и еда! О да!» Слоган из рекламного ролика, который мелькнул и исчез со всех радаров в 1956 году. Но для нашей семьи, спросите любого из нас, стал историческим. Папа услышал эту фразу за 13 лет до моего рождения и повторял ее мне еще лет 40 после этого. Теперь я повторяю ее своему сыну, когда мы занимаем свои места на стадионе со стаканами Пепси в руках и ждем, пока Твинс выйдут на разминку. Мы болтаем и высматриваем хоть какое-нибудь движение на скамейке запасных. Я рассказываю сыну историю о дедушке, который всегда говорил «Кола и еда, о да!» И в 80 лет часами носил на руках крошечного внука, хотя никакой необходимости в этом не было. Давным-давно любая работа в Америке подразумевала тяжелый физический труд. Пока мужчины выкладывались вне дома, а женщины, в свою очередь, проводили немало времени за приготовлением богатых углеводами блюд для семьи. И если сварить или поджарить что-то можно относительно быстро, то выпечка и заготовка консервов – дело долгое. Надо замесить тесто, вылепить пироги, печенье или кексы, а потом на час отправить их в духовку. Чтобы процедить, перемешать, простерилизовать и закрутить в банке желе, джемы и консервы, можно легко потратить целое утро, а то и несколько дней. Когда женщины начали ходить на работу, а не проводить все время на кухне, они начали тратить меньше времени на домашние хлопоты, и все, что требовало нескольких часов в день, например, выпечка, исчезло из рациона. Какой смысл в этом баловстве? Соответственно, упало и потребление белого сахара. Архивные данные показывают тенденцию к снижению в период между 1950 и 1975 годами. При этом общее количество сахара на среднего американца в день, наоборот, выросло. Отчасти это случилось потому, что именно в те годы мы получили из женских рук огромное количество десертов. Просто готовили их не дома. В послевоенный экономический бум 50-х появилось больше миллиона новых вакансий официанток. Американские бизнесмены уезжали во все более дальние командировки, и традиция обедать за пределами дома постепенно закрепилась по всей стране, как и концепция бизнес-ланчей. К 2005 году жители Штатов потребляли в ресторанах уже треть от общего количества калорий. Но самым главным в американской истории источником новых сахаров стали переживавшие свой расцвет полуфабрикаты. Этот термин был придуман General Foods в 1950-х для описания новой линейки продуктов и напитков, которые было «удобно покупать, хранить, открывать, готовить и есть». Готовые к употреблению блюда и закуски царили на полках супермаркетов, заправочных станций и автоматов по продаже еды. В 2010 году половина всех денег, потраченных в США на питание, ушла именно на полуфабрикаты, и они прямо-таки переполнены сахаром. Запечатанные в пакетах пироги, печенье и конфеты содержат его в той или иной мере, но сахар добавляют и в сыр и в соусы для заправки готовой пищи, и в сосиски, бекон и ветчину, составляющие ее основу. В наши дни три из четырех продуктов в корзине американца содержат добавленный сахар, делающий их более привлекательными для потребителя. В 1970-м на среднего жителя США приходилось около 400 граммов сахара в неделю, в основном в форме подсластителей в составе полуфабрикатов. С тех пор прошли десятилетия, рабочий день стал длиннее. Семьи стали все больше полагаться на готовые решения в питании, а среднее потребление добавленных сахаров подскочило к 2004 году до 700 граммов в неделю. Это самое высокое значение на сегодняшний день. Год, когда вышел тот рекламный ролик ⁇ Кола и еда ⁇ о да! 1956 год, помните, кажется сейчас очень далеким. Трудно представить себе человека, который с восторгом возопит «О, да!», увидев банку Кока-Колы. В 60-х продвижение начало опираться на более обобщенные сюжеты, а на смену рифмованным слоганам и реальным сценариям «Еда!» пришел тезис «Все становится лучше с Кока-Колой». Развитие продолжалось. К 1969 году бренд позиционировался как То, что надо. А к 1982 Coca-Cola стала уже просто той самой. В 1993 компании компания остановилась на категоричном ⁇ Всегда кока Кока-кола», и содержимое холодильников по всей Америке более или менее соответствовало этому утверждению. Еще не так давно, в 2007 году, средний американец выпивал одну банку Coca-Cola или Pepsi, Каждые 3-4 часа. С тех пор уровень их потребления снизился, но и сейчас в Штатах на одного человека, будь то женщина, мужчина или ребенок, приходится до литра этого напитка в неделю. Факты неумолимы. В период между 1962 и 2000 годами потребление сахара выросло настолько не потому, что мы его едим, мы его пьем. С газировками, изотоническими напитками, фруктовыми пуншами и лимонадами. В 1977 году американцы выпивали по одной банке каждые два дня, а в 2000-м каждые 17 часов. В наши дни подслащенные напитки – самый дешевый источник бесполезных калорий, который легко доступен и обеспечивает 10% от общего числа потребляемых питательных веществ. Но ведь все эти напитки пришли на рынок еще 100 лет назад. Почему же именно в последние 50 лет на них такой спрос? Ответ вас удивит. Корни проблемы кроются в плохой погоде, затянувшейся на несколько лет. Фрукты и мед тысячелетиями привносили сладость в человеческий рацион. Но в средние века купцы научились очищать и сохранять сахар. Сначала тот, что получали из стеблей тростника, выросшего в солнечных жарких лесах, а затем и тот, который производили из клубней свеклы, предпочитающих каменистая почва Европы. Сегодня весь столовый сахар коричневый, бежевый или белый. Это специально обработанное соединение, называемое сахарозой. Мы получаем его при слиянии двух химических соединений. Это Этакая бабочка, у которой одно крыло сделано из глюкозы, а второе из фруктозы. Она рождается после очищения сахарного тростника или сахарной свеклы. Именно такой сахар американцы везли домой мешками по 2 кг, считая главным продуктом на черный день. Сегодня в их диете преобладает уже другой сахар. В 1972 году на территории Советского Союза случилась страшная засуха. Особенно пострадала Украина, которая была в те дни житницей страны. Шли годы, осадков по-прежнему выпадало недостаточно, и урожаи сахарной свеклы сильно сократились. Чтобы компенсировать дефицит, СССР впервые за несколько десятилетий вышел на мировой рынок, где начал закупать зерно и сахар. Пока Советский Союз пытался оправиться от засухи по тропическим лесам, в 11 тысячах километрах от него прошел ураган Кармен. На своем пути в Мексиканский залив он затронул Карибское море и разорил плантации сахарного тростника в Пуэрто-Рико и Луизиане. В течение нескольких следующих лет американцы имели возможность наблюдать, как взлетели цены на сахар. Спрос был велик, а предложение оставалось низким. Параллельно с этим, незаметно вдвое выросла ценность еще одного экспортного продукта кукурузного крахмала. Покинув початок, кукурузные зерна либо отправляются в землю, либо съедаются, либо перемалываются в муку, состоящую из трех базовых компонентов масла, белка и крахмала. Структура его очень простая напоминает гирлянды бумажных ангелочков, которые мы вырезаем для новогодней елки. Это сотни и сотни одинаковых молекул, вытянувшихся в одну линию. Японские ученые, занятые в пищевой промышленности, в 60-х усовершенствовали метод расщепления этих цепочек на отдельные звенья. А еще они научились превращать глюкозу во фруктозу. В результате получался не кристаллический сахар, а сироп, в котором фруктозы было больше, чем в столовом сахаре. Это вещество назвали кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы, сокращенно КСВСФ. Сокращение рынка сахара в 1974 году привело к тому, что Америка, где кукуруза всегда была в достатке, нарастила производство КСВСФ и вскоре стала крупнейшим его поставщиком в мире. К 1982 году штаты экспортировали более 1000 тонн сиропа в год. Он начал заменять столовый сахар. Сегодня из трех полученных из сахара калорий в диете американца одна приходится на кукурузный сироп. Нужно признать, что КСВСФ действительно удобен. Сахарный песок имеет неприятную привычку расщепляться под воздействием кислот, то есть, проще говоря, становится коричневым и приобретает странный вкус. Сироп лишен этой особенности. Кроме того, он гигроскопичен, то есть поглощает жидкость, помогая сохранять свежесть продукта в течение долгого времени. Это делает его идеальным ингредиентом для запечатанных сладостей, которые иногда месяцами, а то и годами ждут своего покупателя на полке магазина, при автозаправке или в торговом автомате. Что еще важнее, кукурузный сироп – жидкость. Его легко растворять, а значит, и использовать как подсластитель в производстве напитков. Стоило потребителям разобраться в этих преимуществах, как объем производства КСВСФ взлетел до небес, как и объем уходящий на эту кукурузу. В 2001 году в Америке изготавливали больше 9 миллионов тонн сиропа в год. 95% его употреблялось в пищу в составе полуфабрикатов и сладких газировок. С 1970 года потребление КСВСФ стабильно росло и к 2000-му добралось с отметки чуть выше нуля до почти 10% от всего объема, полученных американцами, калорий. В тот же период времени ученые зафиксировали резкое увеличение средней массы тела в стране, что привело к бесконечным спорам о том, не привел ли кукурузный сироп к эпидемии ожирения. Аргументы в пользу этой теории, как и против нее, достаточно весомы. С одной стороны, из-за внедрения в промышленность сиропа в диете американцев стало больше фруктозы, а увеличение ее доз провоцировало у животных нарушение выработки жира и инсулина. Тем не менее, сахара в рационе людей стало больше, но физической активности не прибавилось, так что дело могло быть просто в избытке получаемых калорий. Пока не ясно, что вреднее кукурузный сироп или обычный сахар. Но уже можно с уверенностью утверждать, полезнее всего будет избегать и того, и другого. Вы ничем не рискуете, исключив сладкие напитки из своей диеты в пользу воды. Более того, ряд исследований показывает существенное улучшение в результате этой нехитрой замены. Вот почему программы клинического питания выбрали своей мишенью газировки, и многие услышали их призыв. В Штатах продажи разного рода лимонадов, С 2007 по 2012 год упали на 12%. Снизилось и общее потребление сахара. Сейчас, если сравнить с ситуацией 20 лет назад, оно идет на спад, и все же общая его цифра до сих пор в два раза выше, чем когда я была ребенком. Вы, наверное, спрашиваете себя, как производители поступают с лишними 10 миллионами тонн сиропа, от которых отказались потребители? Ответ прост. Они экспортируют их в Мексику. Там сейчас пьют больше газировки, чем в любой другой точке земного шара. В среднем жители этой страны получают из содержащих КСВСФ продуктов, в основном сладких напитков и полуфабрикатов, 12% от общего количества калорий. Особенно страдают дети. Больше 80% подрастающего поколения потребляют больше сахара, чем рекомендовано для их возраста. На данный момент кукурузный сироп не слишком популярен за пределами Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Это специфический североамериканский продукт – сырье, полученное в результате переработки растения в избытке произрастает В США здесь. производится почти 20% от общего объема кукурузного крахмала. Если когда-нибудь мировой спрос на него повысится, Штаты легко удвоят или даже утроят производство и экспорт КСВСФ буквально за вечер. Но вернемся к столовому сахару, старой доброй сахарозе, ведь мы продолжаем поглощать ее в немыслимом количестве. За 1969 год население планеты потребило около 60 миллионов тонн сахарозы. С тех пор эта цифра выросла в три раза. В этом году Америка импортирует столько столового сахара, что им можно трижды заполнить чашу Янки Стадиум. И что дальше? Куда пойдет весь этот сахар, который мы видим в своей тарелке? А мясо, овощи, зерно, яйца и сыр, где они окажутся потом? Как минимум 40% в мусорной корзине. Глава девятая. Выбрасываем все подряд. Эпиграф. «Не надо и глядеть! Скорее выплеснуть ее в канаву! Нет, мне не звезды путь предначертали, а этот падающий метеор». Томас Миддлтон, Оборотень, 1622 год. Город Свиной Глаз, Миннесота, почтовый индекс 55102, не вполне соответствует своему великолепному прозвищу. Каждую зиму там по три месяца держится температура около минус 17 градусов по Цельсию и обязательно выдается неделька, когда в городе еще холоднее. Если 20 лет назад вы жили там и когда-нибудь видели, как прорвала канализацию, вы знакомы с моим братом. Это он приезжал на место происшествия в большом грузовике, Залезал по уши в грязи и устранял аварию. Он также утверждает, что получил повышение, просто ответив на телефонный звонок. Ребята из отдела осенизации, не моргнув глазом, шагнули бы в покрытую льдом лужу экскрементов, но от одной только мысли об общении с людьми их передергивало. Поэтому в подвале здания, где они размещались, бесконечно звонил и звонил телефон. Однажды брату это надоело, и он снял трубку и сказал «Здравствуйте». Через какое-то время этажом выше решили, раз этот парень ответил на звонок, значит он знает, что делает. Если верить брату, так его и перевели на офисную работу. Город был основан в 1840 году и получил свое название в честь самого известного предпринимателя округа Пьера Парана по прозвищу Свиной Глаз, контрабандиста, который торговал самогоном на полуразрушенной дамбе на реке Миссисипи. Спустя год французский священнослужитель попытался переименовать город в Сент-Пол в честь Святого Павла и официально предпринял первую отчаянную попытку превратить свиной глаз в место, где можно остаться не только в силу необходимости. В 80-х я училась в колледже в Миннеаполисе, а Сент-Пол был известен в основном как место, куда приезжают умирать. В те годы в городе обреталось больше 10 тысяч человек старше 80 лет. Сейчас, спустя много лет, туда приезжают, чтобы дать жизнь. Испугавшись цен на недвижимость в Миннеаполисе, молодые семьи все чаще уезжают за реку в поисках более дешевых гнездышек для потомства. Встретив моего брата, они узнают, что тот прожил в свином глазе больше 30 лет и начинают с интересом спрашивать, в какой части города лучше всего селиться и жить. «Главное, не отдавайте детей в начальную школу Н, и все будет отлично», напутствует их в ответ брат. Но почему, спрашивают переселенцы, там только двоечники, наркоманы, преступники? Да не, отмахивается он, но вы бы видели тамошнюю канализацию еще одного ученика, эти туалеты не потянут. Примерно 10% от массы съеденной пищи покидает ваше тело в виде отходов. Разумеется, перед этим еда подвергается тщательной переработке и на выходе содержит огромное количество бактерий, которые сделали вам большое одолжение, согласившись помочь с пищеварением. Без огромного количества этих невидимых невооруженным глазом обитателей кишечника наше благополучие совершенно невозможно. Но если хотя бы малая их доля попадет в рот, беды не избежать. Среднестатистический взрослый производит примерно килограмм фекалий и больше 7 литров мочи в неделю. И их нужно увести подальше от места производства и как можно скорее обезвредить. В Сент-Поле живет 300 тысяч человек. Это примерно 36 тонн фекалий и почти 568 литров мочи в день. Пожалуй, я избавлю вас от моего любимого приема, а теперь переведем сухие цифры в привычный образ из повседневной жизни. Хотя, постойте, почему бы и нет? Так вот, представьте себе 100 бетономешалок, барабаны которых доверху заполнены какашками. Для мочи потребуется еще 100 таких же машин. Именно такой объем экскрементов ежедневно путешествует по трубам городской канализации. И если что-то пойдет не так, это будут проблемы моего брата. Теперь, когда вы можете представить себе не абстрактное значение, а вполне осязаемые масштабы вопроса утилизации естественных отходов человечества, попробуем выполнить еще одно упражнение. Итак, Ежедневная доля экскрементов жителей Сент-Пола составляет лишь одну десятую процента общего количества человеческих экскрементов, производимых за сутки в Соединенных Штатах. Все это богатство попадает из домов в коллекторы а оттуда благодаря сложной системе трупы насосных станций в разнообразные очистные сооружения, где настаивается в огромных цистернах. Жидкие отходы отделяют от твердых, после чего и те, и другие проходят обработку специальным составом химикатов и прогоняются через фильтры, пока степень очистки не будет достаточной, чтобы спустить остатки в залив, реку, болото или что-то еще подходящее, что подвернется в конкретном регионе. Иногда твердые экскременты высушивают, перевозят на полигон и сжигают. 7 июня 1984 года Сент-Пол накрыло грозовым фронтом. За несколько часов в городе выпало около 8 сантиметров осадков. Канализацию, вынужденную справляться и с последствиями ливня и с оборотом продуктов человеческой жизнедеятельности, очень быстро затопила, и избыток всевозможных жидкостей вырвался на улицы свиного глаза через сливные колодцы. Следующие 10 лет и больше 200 миллионов долларов ушли на то, чтобы разделить водоотводные каналы, идущие от домов, и те, которые предназначены для ливневых стоков. Это было первое усовершенствование городской канализации с 1938 года. Строительство завершилось в 1995, с тех пор прошло уже больше 20 лет. У меня есть еще один брат, инженер-строитель, и ему только дай поговорить вот о чем. Основные объекты инфраструктуры были построены в 1930-х, расширены в 1950-х, слегка усовершенствованы в 1980-х и 1990-х, Но не более. Мосты, железные дороги и канализация Америки в не самой лучшей форме, и мы регулярно видим, как они выходят из строя. В старых городах дела обстоят хуже всего. Например, в Филадельфии под землей проложено почти 5000 километров труб, первые из которых функционируют с 1883 года. Строительство было завершено в 1966, и с тех пор в проект вносились лишь незначительные улучшения. Да, по статистике, средний американец съедает каждый день на 15% больше, а значит, производит на 15% больше. Вы поняли, чего? Сколько веревочки, то есть трубей, не видится, а все равно оказывается, что устаревшие американские канализации лучшие из возможных. В остальном мире ситуация еще хуже. Помните, в главе 2 я рассказывала о населении планеты, которое удвоилось с 1969 года? Так вот, вместе с этим более чем в два раза выросло количество экскрементов. Во многих регионах начали потреблять гораздо больше пищи. Что не изменилось, так это наши методы избавления от отходов. Поэтому в наши дни выросло и число людей, которые живут в санитарных условиях, оставляющих желать лучшего. Более двух миллиардов жителей Земли не имеют сейчас доступа ни к какой системе, позволяющей избавляться от экскрементов и утилизировать их. Около миллиарда лишено питьевой воды, полностью очищенной от канализационных стоков. Все это важная часть картины, которая будет ясно представлена в главе 10. Огромная часть людей до сих пор не получила даже самых простых преимуществ, обретенных нами в многолетней погоне за большим. Любой анализ разлагаемых отходов быстро переходит от изучения отходов жизнедеятельности организма к отходам в целом – дома, школы офисы и больницы Соединенных Штатов производят не только экскременты, но и миллионы тонн органического мусора. В это понятие входят испорченные овощи, и фрукты, остатки еды и даже обрезки саженцев. Для стран Организации экономического сотрудничества и развития объем органического мусора составляет 150 миллионов тонн ежегодно. Если же рассматривать его количество в масштабе планеты, в сумме получится примерно 400 миллионов тонн в год. Это означает, что обитатели Америки, составляя всего 4% от мировой популяции, генерируют 15% органических отходов планеты. Все страны ОСР вместе взятые — это 15% общего числа людей на Земле и 30% отходов их жизнедеятельности. С этой тенденцией мы столкнемся еще раз, когда будем говорить об энергии. Большая часть шума вокруг перенаселения лишь маскирует то, что основной урон исходит от небольшой части человечества. На пути от производителя к потребителю есть множество этапов, приводящих к порче продуктов. Овощи могут оказаться слишком большими или маленькими, зерно просыпается с конвейеров, молоко скисает при перевозке, фрукты гниют на витрине, мясо портится в пакетах, остатки еды со шведского стола отправляются в мусорное ведро. Чем больше мы едим, тем больше выбрасываем. В 1970-м каждый американец выкидывал чуть больше 120 граммов продуктов в день, сегодня вдвое больше. При этом 20% мусора вполне пригодно в пищу. Бизнес-консультанты, анализирующие эффективность американских супермаркетов, выяснили, что из семи тележек со свежими продуктами одна окажется на свалке. Представьте, контейнер с товаром везут в грузовике, оставляют на складе, потом разбирают, выкладывают на полки и через некоторое время забирают оттуда, чтобы сначала кинуть в мусорную корзину, а потом вывезти на помойку. Зачастую, выполнив этот неприятный ритуал, сотрудники возвращаются обратно и принимаются разгружать очередную поставку. Честно говоря, я не знаю, расстраивает меня это или вселяет надежду, но бесспорно одно – объем наших отходов – как ни посмотри, равен нашим нуждам. Если посчитать, сколько зерна мы выбрасываем, окажется, что примерно столько же его потребляется в Индии за год, а объемы выброшенных фруктов и овощей превосходят годовой их запас для всего африканского континента. Мы живем в век, когда можно заказать пару кроссовок со склада на другом конце света и получить их с доставкой на дом в течение суток. Так что не говорите мне, что мировое перераспределение продуктов питания нам не под силу. Проблема отходов давно воплощена в цифрах. Это мегатонны гниющей и разлагающейся пищи, но ситуация сложнее, чем кажется. Под горами мусора погребена настоящая трагедия рода людского. Около миллиарда человек на нашей планете голодает, а еще миллиард намеренно выкидывает достаточно, чтобы накормить голодных. Это происходит каждый день. Мы пустили леса, свежую воду и топливо на производство пищи, которую не собираемся есть, и проиграли. Бесчисленное множество растений и животных существует лишь для того, чтобы утолить наши растущие аппетиты, и погибает совершенно бессмысленно. Так что вся эта история с мусором, она и о нас. Посмотрите на недоеденный обед в мусорной корзине. Зачем было пахать поле, где взошло для него зерно? Зачем сажать семена, удобрять почву, бороться с сорняками? Зачем выводить комбайны, запускать молотильни, заполнять силостные ямы? Зачем отнимать теленку у матери, гнать его на откорм, снимать по кускам с конвейера? Зачем чинить холодильники? придумывать дизайн этикеток, высчитывать содержание витамина С, укладывать асфальт на дороге, менять карбюраторы, снова, снова и снова вести, вести, вести мясо, хлеб, фрукты, сахар в коробках, бутылки упаковки, разгружать все это у магазинов, школ, ресторанов и больниц. Зачем ходить между полками, изучать, выбирать, покупать, нарезать, измельчать, приправлять и подавать на стол? Мы проводим за этими занятиями немалую часть жизни, Встаем по утрам и выходим из дома, чтобы работать, работать, работать, поддерживая мировую цепочку потребления, а потом берем 40% своих достижений и выкидываем в мусорное ведро. Времени уже не вернуть. Наши дети вырастают, тела стареют, смерть забирает тех, кого любим. А мы все тратим и тратим часы, делая то, что потом выбросим. Еда, отправившаяся на помойку, Это не только потерянные калории, это чей-то шанс на жизнь, и из-за нас он утрачен. Нет более яркой иллюстрации того, как бесконечная погоня за большим оставила измученное и опустошенное человечество где-то посреди неизмеримо меньшего. Давайте на секундочку представим, что у нас есть выбор, и спросим себя, так ли мы хотим жить.